Тот самый рыжий парень, что взял на себя функции главного координатора проекта Romantic Surprise, так в шутку назвали его участники мероприятия, посвященное смертью его подружки, прогуливался в компании друзей по центру города. Ребята веселились и явно не собирались разбредаться по домам, несмотря на то, что время давным-давно перевалило уже за 12 ночи. У всех было отличное настроение после приветствия Дэнни и его девушки неразберихи с неизвестно откуда нагрянувшими сотрудниками органов правопорядка и счастливого избавления от оных при непосредственном участии ректората, деканов факультетов иностранных языков и искусствоведения, а также при вмешательстве некоторого количества возмущенных таким произволом преподавателей, имевших честь наблюдать за весьма громким сюрпризом из окон. Такими прыткими и расчетливыми, как сам Смерч, многие его друзья не были. Далеко не всем удалось скрыться от бойцов ОМОНа, только самым резвым и опытным. К примеру, парни-музыканты не только сами успели скрыться в неизвестном направлении, так еще и умудрились забрать с собой всю технику, весящую явно не по килограмму. Эти шустрые ребята, под предводительством солиста с черной челкой, так и не успевшего пожелать Смерчу того, что, по его мнению, было самым главным в жизни мужчин, Быстрее всех слиняли на своем потрепанном микроавтобусе. Он был припаркован на противоположном конце улицы в значительном удалении от дороги, по которой приехала полиция. Не такие проворные скорые, как, например, сам рыжеволосый молодой человек, попались в цепкие лапки полиции и были припровождены в еще один подъехавший автобус. К счастью, бойцы в масках были довольно вежливыми, задержанных не мутузили, проворно и профессионально заламывали им руки, а девушек, многие из которых действительно испугались, элегантно приглашали все в тот же автобус, держа за плечи или локти. Пойманные, в свою очередь, не начинали качать права, пинаться и вырываться, те, кто бурно сопротивлялся, бы успели смыться. Естественно, без исключений не обошлось, но это были уже мелочи. На счастье собравшихся, за представлением наблюдала часть того преподавательского состава, что оставалось в это время на работе. Этих людей привлек веселый шум на улице. Оставшиеся работники кафедры культурологии во главе с деканом развлекались, наблюдая затворившимся внизу, пока действо не было прервано нежданно-негаданно вмешавшейся полицией и прилетевшей к университету на всех парах. Когда же ее бойцы начали хватать молодых людей, все возмутились и поспешили вниз, спасать студентов и гостей университета. Скооперировавшиеся деканы факультета иностранных языков и искусствоведения при поддержке прочих спустившихся коллег, а также охранников, развернули переговоры с представителями полиции. Ровно в 19.00 нами был зафиксирован звонок от неизвестного, пожелавшего остаться неизвестным. Он и сообщил дежурному, что недовольные студенты готовят акцию протеста с использованием оружия. Невозмутимо отвечал на нападки профессоров, глава полицейских. «Какие акции? Какие недовольные студенты? Какое оружие?» вопрошали работники университета громко и возмущенно. «Что еще за неизвестный неизвестный?» «Вас дезинформировали!» «Это студенческая акция! Вы издеваетесь над бедными учениками!» И как только посмели, здесь грызут священный гранит науки, а вы хотели упрятать в застенке студиозов, чтобы они баланду тюремную ели вместо того, чтобы гранит грызть. Совсем полиция обалдела. Дети тянутся к знаниям, а их ОМОНом разгоняют. Снимем про ваше самоуправство репортаж, пообещали два преподавателя с факультета журналистики, и пустим в эфир по всем городским каналам. Скорее всего, именно последнее заявление усмирило пыл представителей органов правопорядка. В общем, кое-как разобравшись, всех задержанных отпустили, свалив всю вину на того, кто решил пошутить, на того самого неизвестного, пожелавшего остаться неизвестным. Извиняться, естественно, не стали, но этого никто и не требовал. Правда, возмущению преподавателей не было предела. Деканы факультетов, где имели счастье обучаться Мария и Денис, решили завтра же обратиться с жалобой к ректору, студенты же просто повеселились от души. «Хороший сегодня денек», — проговорил рыжеволосый парень. Денуа поздравили, повеселились, от ментов отделались, в кафешке оторвались. «Надо было еще в клуб на выступление парней съездить», — сказал один из его друзей, вспомнив приглашение музыкантов. «Да мы и в кафешке хорошо посидели», — не согласился Рыжий. Гул голосов его поддержал. Одна из девушек спросила «А давайте потанцевать куда-нибудь сходим». «Точно», — поддержала ее подружка, уцепившаяся сразу в двух парней, чтобы ее не шатало. «А потом на автопати двинем». «Я знаю, тут рядышком новый уютный клуб, прямо около гостиницы «Кедр», начал важно вещать рыжий, желающий завоевать внимание одной из девушек. «Качественная трансовая музыка. Это там, через дорогу». И он протянул вправо руку, указывая не совсем трезвым спутникам направление места их гипотетического посещения. «И цены не буржуйские, не то что в Алигьере. Он хотя и рядом, но туда я...» Молодой человек вдруг осёкся. Он вгляделся в противоположную сторону улицы, туда, где и располагалась вышеназванная им гостиница. По самой обочине дороги нетвердой походкой вышагивала знакомая девушка в голубой кофточке с капюшоном и в простых джинсах. Яркие фонари и неоновые вывески достаточно освещали ночной город, чтобы он смог разглядеть ее лицо и понять, что это та самая подружка Смерча, девчонка по имени Мария, носящая забавное прозвище Бурундук. Эти двое сумели убежать от нагрянувшего ОМОНа в том, что Смерч спасет и себя, и любимую, и никто не сомневался. «Сейчас сто процентов эти двое влюбленных где-нибудь вместе или не вместе?» «А где Дэн?» — пробормотал Рыжий. Его друзья, также приметившие Чипа, тоже заинтересовались этим вопросом и дружно уставились на Машу. «Да вот же он!» — почему-то обрадовалась девушка, которая предложила остальным пойти потанцевать. «Вон, Дэнни, вон!» Смерч действительно появился около Марии, отлипнув от ближайшего столба и оттащил ее на тротуар подальше от дороги. Они перекинулись парочкой слов и, обнявшись как два приятеля за булдыги, направились к гостинице «Кедр». Вскоре они скрылись за высокими стеклянными дверьми и явно не собирались выходить на улицу. Парни оживились. По их глубоко авторитетному мнению, друг действовал правильно и быстро. «Сейчас номер снимут», — философски заметил Рыжий. «Я тоже так хочу». «Как?» — заинтересовались остальные наблюдатели. «С девушкой снять хороший номерок в приличном отеле», — пояснил парень. «Вот сейчас Дэн в свою подружку приведет в красивую и уютную комнату, закажет вино, фрукты, шоколад, свечки зажжет, расставит их вокруг огромной кровати с пологом, выключит свет и поведает ей о своих чувствах». «Романтика, черт ее дери в спину!» «Как же он ее любит!» — зачарованно протянула одна из девушек. «Меня так никто не любил. Ну почему я не на месте этой Маши, а?» «Я тоже об этом думаю», — подхватила ее подружка. «Почему не я? Где бы такого друга отыскать?» «А мы вам на что?» — обиделись парни, девушки только фыркнули. «Ну что, в клуб-то пойдем?» — спросил Рыжий, которому надоело просто так стоять. «Это, други мои, давайте-ка сохраним в тайне что мы сегодня видели, а то у нашего смерча никакой личной жизни нет». «Точно», — поддержали его остальные искренне. «Никому ничего не скажем, а то Дэна все кому не лень обсуждают. И девчонки его неприятно». «Ага, видели, как она смутилась на нашем сюрпризе?» Да у любой бы шок был. Они же свои отношения в тайне держали. А тут бац, а о них-то, оказывается, все знают. Не-не, никому не расскажем. Чего мы сплетники какие? Нет, мы не такие. На следующее утро никто из этих ребят и девушек, вовсю оторвавшихся в ночном клубе, и не помнил, каким образом все их знакомые узнали о том, что Дэн и его подружка Милашка Провели вдвоем романтическую и, без сомнения, страстную ночь в дорогой гостинице «Кедр». Да и кто приплел к этому номер для новобрачных, которые якобы эти двое заказали, навсегда осталась загадкой. В общем, так я и стала уже не просто девушкой, но и женщиной Смерча, той, с которой он ходил в отель. Гордо звучит, не находите? Нет, я тоже. Подружка Смерча, девушка Дэна, девчонка лакибоя Чуть позже эти слова я слышала гораздо чаще собственного имени. Чуть позже я даже начала забывать, что меня зовут Маша, и фамилия у меня, может быть, и не такая красивая, как у нашего синеглазого красавчика, но зато своя собственная и неповторимая Бурундукова. Многие друзья Дэна, да и мои собственные одногруппники, от которых я не ждала такой подлости, стали называть меня Чипом. Димка пробовал называть меня Бурундуком, но в результате так разозлил, что я ударила его по носу. У него даже кровь появилась. Вообще-то это вышло случайно. Я не думала, что он проворонит мою руку и не увернется. В результате содеянного я испугалась намного больше, чем он, и долго раскаивалась, эксклюзивно разрешив называть себя Бурундуком. Но это произошло много позже, и об этом я обязательно расскажу, ведь и Димка во всей этой истории будет играть для меня не последнюю роль». Всего за пару дней я с ошеломляющей ясностью поняла, что сплетни — дело мерзкое и портящее репутацию честного человека так же, как пятно вина белоснежную рубашку, как ложка дегтя бочку меда, как лишние килограммы супермодель. Я могла бы подобрать тысячу сравнений, как именно могут напакостить пересуды и толки. Я поклялась себе, что больше не буду обсуждать идиотские слухи, чтобы не досаждать таким же несчастным, как и я. Странно, но сплетничать я перестала всего лишь на пару дней. А еще через пару недель мои отношения с Дэном перестали восприниматься общественностью так трепетно. Все перекинулись на животрепещущую тему отношений одного из профессоров со студенткой-второкурсницей. Хотя все же оставались те, которым наши отношения не давали покоя. Но когда мы оказались в гостиничном номере, я и не думала о таких мелочах, поскольку впереди меня ждало не просто какое-то там рядовое событие из моей жизни, а событие с большой буквы. Но, строго говоря, кому-то более искушенному в любовных вопросах, оно показалось бы вполне рядовым и ничего из себя не представляющим, но в ту ночь оно меня ошарашило, и я, стыдно сказать, по-другому начала относиться к Дэну. Потом я даже призналась сама себе, что, может быть, именно с этой ночи, и началось мое увлечение им. Все вообще начинается с малого, путь в тысячу лист, шага, любовь с простых взглядов и ничего не значащих слов. Тот самый Данте Алигери говорил, что нужно следовать своей дорогой, несмотря на то, что люди будут говорить тебе вслед. Тогда я еще не решила, что буду следовать дорогой любви к поганке Смерчинскому, но подсознательно понимала, что в таком случае мне не будет дела до того, что говорят обо мне люди, в том числе и сам Денис. А вот с Ником я боялась общаться, потому что пугалась его возможной реакции на саму себя. Вдруг не понравлюсь, вдруг отвергнет, вдруг посчитает меня полной идиоткой. Нет уж, лучше жить в неведении, чем знать отрицательный результат. Да... Тогда я ни о чем подобном не задумывалась, а просто шла рука об руку с Дэном, не проникаясь этим моментом, не думая, что когда-то я буду с ностальгией и нежностью вспоминать его, бережно храня мгновение прошлого в ладонях, как сокровище. Я просто шла, в гостиницу, вместе с не совсем трезвым стенающим, как святой мученик смерчем, сопровождаемая порядком уставшим орлом и слабым ветром, который был не в силах поднять даже урну а ведь в былые времена вырывал из земли деревья вместе с корнями и даже переворачивал мосты. В гостиницу мы зашли как самая настоящая влюбленная парочка, трогательно обнявшись. Вообще-то виноват был Дэн, которому стало холодно и начало шатать, а я его поддерживала как могла. Уж не знаю, почему это стало происходить с ним именно тогда, когда вдвоем брели по ночной улице. Странные у него все же были последствия после двух дымок и мохито, ой, странные. «Хорошо, что нам никто не встретился по пути, как-никак это центр города, тут даже патрульные машины проезжают каждые 15 минут, а в моем-то родном райончике нас бы нетрезвых полуночников давно уже повстречали хозяева ночью, гопники местные точнее, и попросили бы поделиться наличностью сотовыми телефонами, а также другими материальными ценностями, которые можно было толкнуть на рынке поутру». Хотя, честно сказать, через дорогу от отеля и от нашего пути тусовалась какая-то подозрительная компания, состоящая преимущественно из парней. И я даже порадовалась, что нам не нужно было идти мимо них, от чего-то уставившихся в нашу сторону, прямо как сытые волки на потенциальных жертв, решая, поохотиться ли еще на всякий случай или полениться и поспать с полным желудком. А когда мы завалились в шикарный холл гостиницы явно не для бедных, я даже подумала, что нас, подозрительных и хихикающих, сейчас охрана вежливо попросит отсюда свалить, но такого счастья на наши головы не выпало. Находившаяся за дубовой стойкой ресепшн, приятная на вид, девушка-администратор в строгой темно-синей форме, профессионально приветливо нам улыбнулась, хотя и задержала насмерчий взгляд на пару секунд дольше, чем на мне, одновременно недовольной и с интересом рассматривающей огромный холл. «Видимо, мой партнер понравился и ей. Я почувствовала гордость за Дэна как за собственного сыночка. Прямо-таки магнит для женщин ничего не скажешь». «Наверное, его мама очень рада, что родила такого распрекрасного и нравящегося всем мальчика, который, кстати говоря, бережет ее и не желает показаться в неприглядном виде». «Здравствуйте», — поприветствовала нас легким поклоном девушка. «Чем я могу помочь?» «Доброй ночи!» — улыбнулся администратору смерч, к нему на время вернулась былая самоуверенность, и он отстранился от меня, сложив для удержания равновесия локти на стойку. «Вы можете нас спасти!» — он пригляделся к аккуратному бейджику на груди работницы гостиницы и добавил «Ирина». Та почти не смутилась, только еще шире и искренне улыбнулась и поинтересовалась. «Чем же? Попробую сделать для вас все». «Все?» С видом Заправского ловеласа оглядел ладную фигурку девушки Смерчинский. «Всё?» «Абсолютно?» — лукаво поинтересовался молодой человек. «Конечно, сделаю всё!» — уже кокетливо распахнула она свою пасть. «Отдай нам своё сердце!» — тихо-тихо пробурчала я, но Дэн расслышал и легонько толкнул меня, не теряясь администратором зрительного контакта. «Тогда подарите нам немного своего драгоценного времени, Ирина», не обращая внимания на моё лошадиное громкое фырканье, произнёс смерч. «И не только его. Я отдам вам и всё своё внимание». Мне показалось, или в её голоске уже появилось придыхание. «Я буду только рад. Внимание она отдаст, посмотрите-ка». Пробухтела я рядом со Смерчинским, чуть ближе наклонившимся к девушке, и пинала ногой ни в чем не повинный пол, выложенный черно-белой плиткой. Лучше бы тупость свою кому-нибудь отдала на время, чтобы уменьшить наплыв неадеквата в свой мозг. «Моя просьба банальна», — продолжал лучезарно, улыбаясь Денни. «Нам нужно заказать номер, Ира. Хороший и удобный двухместный номер». «Какая простая просьба», — рассмеялась администратор, не принимая меня во внимание. Я должен был, — с легкой улыбкой спросил парень, — обратиться к вам с другой просьбой. Принцы, как правило, желают заказать не просто хорошие, но самые лучшие номера. Легкомыслию девицы не было предела, и моему терпению тоже. Я похож на принца? Да, простите за ответ. И в порыве ложной скромности она захлопала накладными или наращенными, я уверена в этом, ресницами. Вы очень на него похожи. Зато она, верно определила благосостояние моего партнера. Представляю, сколько тут самые лучшие номера под названием «Президентский люкс» стоят. «Самые лучшие номера заказать? У нас что, денег немерено?» — продолжала нашептывать я. «Мы что, миллионеры?» «Похож? На принца? Ага, алкашня?» «Что ты там бормочешь?» — взглянул на меня продолжающий болтать Дэн, «Королева ворчания». «Ты номер закажешь уже или нет, принц-недоделка?» — хмуро отозвалась я. Девушка недовольна на меня посмотрела. «К сожалению, сейчас в нашей гостинице нет свободных двухместных номеров», — с печалью произнесла администратор. «Как жаль», — огорчился Дэн. «Трехместные? Семейные?» «Увы, нет, всюду бронь. В последние дни был большой наплыв посетителей». Многие приехали на музейную ночь, а также на завтрашний международный форум по эстетической медицине. Оказалось, в курсе всего администратор, продолжая улыбаться. «Все номера заняты, к сожалению». «Вообще все?» — удивлённо спросил Дэн, продолжая гипнотизировать девушку взглядом синих глаз, вокруг которых, правда, сейчас залегли неглубокие тени. «Нет, не совсем», — чуть помедлив отозвалась она. «Свободны несколько люксов и номер для новобрачных». «Ни за что!» — отчеканила я. «Никаких новобрачных номеров, Смерчинский, даже не мечтай. и Я тебе пока только невеста». Я тут же была награждена удивленно завидующим взглядом администраторши. «Я что, стремлюсь туда попасть?» — поинтересовался парень, грозя мне кулаком. «За невесту, видимо». «Ирина, в таком прискорбном случае любой люкс, оформите». И он достал кредитную карту и водительские права. «Подешевле, который, они любой. У нас семейный бюджет не резиновый», — опять встряла я. «Помолчи, Чип», — нахмурился Дэн, поскольку я ломала ему всю малину. «А что, думаешь, доходы нашего дедушки безграничны?» Я удостоилась еще одного нелюбезного взгляда от администратора, которая очень хотела понять, что у нас за отношения такие между собой странные. А продолжил любезничать с девушкой, как будто бы чувствовал себя вполне прекрасно. Я едва не лопнула от злости. Номер 617 передала ключ и розовую прямоугольную бумажку администратор после оформления документов прямо в руки смерча и произнесла «Приятного отдыха, Денис Олегович!» «Просто Денис». «Тогда приятного отдыха, Денис!» — отозвалась тут же работница гостиницы. «Надеюсь, мы с вами встретимся утром». «Я тоже на это надеюсь», и, подмигнув ей, парень взял меня за локоть и повел к лифту. «Слово «администратор» — производное от слова «ад», — весьма громко заявила я. То есть ха-ха-ха — -ха, это тот, кто заведует адом или его многочисленными филиалами. Вот прикол. Проходившая мимо еще одна парочка, только уже настоящая, с интересом взглянула на меня, а мужчина, который сидел неподалеку от стойки приема на шикарном диване из белой кожи, с улыбкой посмотрел в мою сторону. «В лифт!» — тут же велел Смерч. Естественно, там он сразу привалился к стене, умудрился принять нудно-страдальческое выражение лица и принялся жаловаться, как ему плохо и как у него болит голова, суставы ломит, а в груди что-то скребется. «Ты же только что цвел и пах!» — поразилась я такой метаморфозе. «Я не могу при женщинах, тем более таких красивых, вести себя немужественно», — услышала я глупый ответ и завопила. «Ты что, не иллюзорный идиот? А я кто, по-твоему?» «Я же тоже девушка. Почему ты при мне тогда стонешь, как бабка?» «Во-первых», — он строго взглянул на меня, — «ты сама виновата в моей плачевной ситуации, брундук А во-вторых, мы партнеры. Зачем нам что-то друг от друга скрывать? Ты тоже можешь при мне стонать, и не только от боли, но и есть еще и в-третьих». «И что же у нас в-третьих?» — стала я рассматривать наше отражение в зеркале, которым была украшена одна из стенок лифта. Смерч выше, я ниже. Он темноволос, я светловолоса. Дэн говорит с закрытыми глазами, а я с интересом осматриваю лифт и отражение в чистом, как будто только что отполированном зеркале. А да, надо добавить еще что-то вроде «я умная, а он дурак». В-третьих, лифт остановился, и парень распахнул глаза. Хочешь знать, Чип? Да. С тобой я не чувствую потребность казаться лучше, чем я есть. С этими словами он первым вышел из лифта, оставив меня в легком недоумении. «Умеет ошарашить, вонючкая такая». «Ну ты и балбес!» — вынесла я ему привычный вердикт. «Эй, стой! Куда пошел без меня?» — я догнала парня и продолжила. «А вообще у нас с тобой похожая ситуация. При тебе хоть на ушах ходи, меня это не волнует». «Может, мы родственные души?» — уже возясь с замком спросил Смерч. Дверь он открыл быстро. «Моя родственная душа — это Никита», — не согласилась я, отпихивая парня, чтобы первой войти в номер «Люкс». Первая вошла, первая повздыхала, глядя на эту двухкомнатную красоту, обставленную с неведомым мне раньше шиком, и первая обнаружила единственную на все это пространство, включавшая в себя спальню и гостиную, разделенную на кабинет, небольшую кухню с барной стойкой и зону отдыха. «Я бы так не сказал. Вы не похожи так же, как я и...» и ольга князева колка сказала я перебив брюнета одновременно оглядываясь повсюду светло коричневые красноватые тона паркет мягкие ковры картины в тяжелых рамах квадратные окна на полстены за которыми скрывается ночной город дремлющий под тенью ночи но никогда не спящий тут круто но тут одна кровать смерчинский Сделала я вывод, обойдя номер и усаживаясь на небольшой красный диван, сложив ноги на прозрачный круглый столик. Дэн неодобрительно покачал головой, но промолчал. Он дополз умирающим лебедем до кровати и завалился на нее лицом вниз. «Тебя это не волнует?» — спросила я, подходя к нему и оглядывая взглядом широкую кровать с декоративным пологом. «Нет», — раздался его приглушенный одеялом голос. «Странно меня тоже». «Вот если бы здесь был Ник, то тогда волновало бы. А ты так, бревно!» «Спасибо. Выключи свет, бревно ужасно хочет спать», — голосом все того же знакомого мученика попросил он, не обидевшись. «А тут бар есть, может, выпьешь?» — ангельским голосом спросила я. «Мария, отстань!» «Я думала, может, ты водички желаешь?» «Нет, благодарю». Его голос стал едва слышным, кажется, парень действительно засыпал. Я выполнила его пожелание и ушла в гостиную, прикрыв дверь, чтобы не мешать смерчу. Мне спать не хотелось совершенно, но только я сделала пару шагов по направлению к широкому окну, как мобильник Дэна громко заиграл, а следом послышалось его выразительное «Господи, что я тебе сделал сегодня?» «Какой хороший!» — матерными словами не выражается. Правда, он потом объяснил, что всё-таки выражается, но не в присутствии меня и мне подобных. Смерч так и сказал. «Да», — вялым тоном спросил он. «Дмитрий? Нет, я не Дмитрий. Я Денис, вы ошиблись. Ничего страшного». Я мигом оказалась около парня, приземлившись на кровать, за секунду преодолев пару метров и дверь. «Кто это был?» — хищно спросила я. «Женщина какая-то», — отозвался с Зевкон Дэн. «Как можно ошибиться номером ночью?» В это время сотовый вновь требовательно зазвонил. «Кому не спится?» — процедил сквозь зубы мой утомлённый партнёр, вновь протянув пальцы к средству сотовой связи. «Это моя мама, идиотина!» — первой схватила я мобильный телефон и голосом очень послушной девочки произнесла «Да, мама, это ты?» «Это я», — услышала я её голос, очень сердитый. «Ты где, дорогая, ходишь-бродишь?» «Я в музее», — отозвалась я излишне бодро. «И что же ты мне не звонишь? Обещала ведь», — выразила недовольство родительница. «Что за поведение?» «Я забыла, прости», — покаялась я. «Господи, Маша, ты свою голову не забыла? Я волнуюсь, не сплю, между прочим, а мне завтра на работу, когда дома будешь». «Это завтра утром», — произнесла я. «Почему? Вас же обещал развести папа Дмитрия ночью». «Здесь столько всего интересного, что мы не хотим уходить», еще более бодро ответила я маме. «К примеру?» — спросила она настороженно. Выставки она не слишком любила, предпочитая изобразительному искусству драматическое. «Ну, мне на глаза попался натюрморт с яблоками и сиренью, и в голове сразу же созрел ответ. Вот сейчас мы находимся около площадки постмодернистов-современников». «Тут этот, наш известный художник Радов, новые картины демонстрирует. Так интересно, такой полет фантазии, такая экспрессия. Мы стоим напротив картины Сирока». Услышав такое странное название, Дэнни глянул на меня с огромным интересом. Такой картины он не знал. Даже я ее не знала, а уж бедный художник Радов подавно. Ух, и удивился бы он моим словам. «Какое ока не поняла мама на том конце провода. серая «Серое око?» «Се-ро-ко», по слогам произнесла я, придумав концепцию якобы новой картины этого чудного дядьки. Это утонченная картина, на которой изображены переплетенные абстрактные сирени яблоко сокращенно «сирока». То есть это сочетание трех первых букв слова «сирень» и трех последних яблоко Тут это японские мотивы большую роль играют в картине, а «сирока» как раз японское слово. Чувствуешь это по звучанию? «И что оно значит?» «Звучит как-то непристойно», — продолжала допытываться родительница не самым добрым тоном. «Мама, оно значит...» э -э Я посмотрела на Дэна с большим вниманием, глядящего на меня. Мимоходом скорчила ему рожицу, а он скорчил в ответ точно такую же и с потрясающей точностью. «Вечный ребенок». Зато ко мне в голову пришел перевод нового японского слова, только что придуманного. «Красавчик, вот что оно значит!» У яблока и сирени появился сын-красавчик, плот их любви. Сирока — это красавчик, яблоко — архетип мужчины, а сирень — женщины. Что? Кто это тебе сказал? Хорошо, что мама в искусстве не разбиралась и в психологии тоже. Только если в криминальной и от психоанализа была далека с его юнговскими архетипами и прочим бессознательным. Это сказал наш преподаватель, а ему, в свою очередь, юнг. Ну, тот самый ученик Фрейда. Не лично, конечно, а через книги, а потом уже и мы узнали». Дэн засмеялся в открытую и даже похлопал мне, только браво не закричал. «Кто это там хихикает?» — услышала мама тут же его смех. Я бросила на партнера уничтожающий взгляд и нервно покрутила пальцем у виска. Смерч молитвенно сложил ладони, прося прощения за шум. «Это никто, а что?» «Что?» «Сирокко», — выдавила я. Дэн беззвучно заржал в подушку. «Маша, как же картина смеяться может?» — рассердилась мама, почувствовав, что я вожу ее за нос. «У тебя не галлюцинации ли? Может, ты в наркопритон поехала, а не в музей? Тут как раз на соседней улице один нарко...» «Мама! Но это же авангард, понимаешь? Авангард!» то нам Тоном ты обомон тусовок воскликнула я, перебивая ее. Тут все не такое, как в общепринятой культуре. Это контркультура, а смех издает Сирока. «Да ты что? Оно что, живое?» — закипела мама еще сильнее. Для рада вода Он, наряду с художественными техниками, использует и современную электронику. Это очень модно и креативно, а смех — это сущность Сирока, это... Мама. Веселовский, Бахтин, Рабле — все они писали о смехе. «Ты знаешь, какое внимание они уделяли ему как общекультурному явлению?» Начала нести дикую чушь я. Теперь Дэн сидел на кровати, согнувшись пополам, все так же продолжая обнимать подушку. А все из-за него это приключилось. Не поперлась бы я в клуб, спала бы сейчас себе дома спокойная и не кормила бы маму невкусной лапшой здоровенных размеров и гротескных форм. Арадов, как человек, объединяющий в себе все пласты культуры, э, -э, -э чтит предшественников». Рабле, смеховую культуру в текстах, использовал Томас в картинах. Хорошо, что мама не знала, что вышеперечисленные мною господа к живописи не имели никакого отношения. Только если самое отдаленная. А то она бы меня через трубку задушила. А так я смогла задурить ей голову. Господи, зачем я тебя отправила учиться на факультет искусствоведения? Дурдом какой-то на этих твоих выставках творится, посетовала мама. Не признаю этих твоих странных модных картин. Это не дурдом. Это жизнь, перенесенная на холсты, но выходящая за их грани, — гордо произнесла я. Одним словом, искусство, мамочка. Так, грань моя ненаглядная, когда ты дома будешь, — вновь посуровила мама. Утром пообещала я и услышала папин голос. «Вера, хватит к Машке приставать, иди уже спать. Поздно». Слава богу, мама его послушала и, всего лишь пару минут, почитав мне нотации, положила трубку. смирчинский забыв, что хочет спать, опять заржал. «Кто? Сирока?» — сквозь смех произнес он, глядя на меня с умилением. «Ну ты и выдумщица, девочка моя! Черт, Сирока! Сирока, которая смеется за гранями холста!» И он опять зашелся в воскристом смехе. Знаете, никогда не сравнивала ничей смех с шампанским а смех Дэна сравнивала. «Заткнись», — пробурчала я, хотя мне тоже хотелось улыбаться. «Спи, утром поговорим. Насколько я помню, твой качан вроде бы болит и мечтает поспать. Спи. Сегодня я не расскажу тебе сказку. Не заслужил». «Спокойной ночи, Чип. Без тебя было бы очень скучно сегодня», произнес смерч, глядя на меня с... нежностью, радостью, дружелюбием. Я так и не разобрала его взгляда спокойных кошмариков и добродушных монстриков Смирчинский. И с этими словами я разобиженная, но от чего-то умиротворённая, вышла из спальни, вновь оставив парню одного